Глава третья. Собеседование. На новый ант я потратила все свои сбережения. Точнее, их мне не хватило, и пришлось обращаться за помощью к Колиту. Вот уж кто в нашей большой семье был самым адекватным, веселым и интересным. Он приходился мне двоюродным дедом, но вел себя совсем не как дед, да и старым совсем не выглядел. Папа называл его «вечно молодым на всю голову». И это определение очень ему подходило. Олли единственный понимал и разделял мое увлечение гонками. Более того, именно он купил мне первый ант и научил им управлять. Отец, узнав об этом, устроил ему скандал. А как-то даже заявил, что если я однажды убьюсь на этой штуковине, виноват будет именно Олли. А тот ответил как истинный некромант, что если я убьюсь, он меня поднимет – и поселит в своем доме как помощницу. Милую, но мертвую. С его чувством юмора тоже мирились далеко не все. В общем, новый ант я получила. И он почти не отличался от предыдущего. Был таким же черным, с изображением красных языков пламени по бокам. А вот двигатель выбрала помощнее, но ну и пару примочек добавила для скорости и маневренности. И, конечно же, сразу же отправилась за город, чтобы обкатать свое новое приобретение на трассе. «Ты снова в строю?» — поприветствовал меня Тринт, разглядывая мою новую игрушку. «Как видишь», — отозвалась, опершись на блестящий бок Анта. «Рад, рад», — ответил тот, задумчиво потирая свою куцую рыжую бородку. «В субботу ночной заезд. Двойные ставки. Тебя записывать?» «Конечно», — радостно ответила я. Ночные заезды были гораздо интереснее дневных, но и намного опаснее. Вот только именно в субботу во дворце очередной бал, на котором соберется все семейство. У бабушки день рождения, им не обязательно придется там присутствовать. Но, думаю, я там не задержусь. Такие мероприятия обычно собирают уйму народа, и моего побега никто даже не заметит. «Где будет заезд?» – спросила Тринта деловым тоном. «А вот это секрет!» — усмехнулся он, сунув руки в карманы. «Мои ребята готовят грандиозный маршрут. Новый. И никому о нем не рассказывают. Даже мне». «Новый маршрут и сразу ночные?» — удивилась я. «Это опасно!» «Так и ставки двойные!» — возразил ушлый рыжий тип, дернув худыми плечами. «Да и никто не заставляет участвовать. Сама решай!» Я на пару мгновений задумалась, но все равно кивнула. «Ни за что не пропущу первый заезд по новой трассе. Это ведь вызов моему мастерству. А вызовы я всегда обожала». Записав меня в список участников, Тринт уже хотел уйти. Но я его окликнула. «Слушай, а что за тип в черном и без шлема был на прошлом заезде?» — спросила с интересом. «Думаю, он его и выиграл». «Ага». Отозвался главный организатор, растянув губы в довольной улыбке. «Новенький, но мастер каких мало. Катается так, будто у него есть в запасе вторая жизнь, а то и не одна. Он, кстати, тоже участвует в ночных гонках, так что у тебя будет возможность отыграться». «А зовут его как?» Поинтересовалась, вздохнув. Тринд пожал плечами. «У меня только прозвище. Тень. Лица он, как то и видела, не показывает» так что ничего я о нем не знаю». «Ясно. Информации было мало, и это плохо. Пока именно этот тень – мой главный конкурент. Из сильных гонщиков на ночные заезды по незнакомой трассе мало кто решится. Это развлечение для отчаянных, ну или для самоуверенных. Я относила себя ко вторым, но все же не забывала об осторожности. Выигрыш – это, конечно, хорошо, но жизнь точно дороже». Сев на ант, я натянула шлем, активировала систему безопасности и завела двигатели. Тяжелый, но мощный агрегат приподнялся над землей на привычные полметра, спрятал подножки и завис, ожидая моих дальнейших действий. Я резко накрутила мощности и рванула вперед, обгоняя сам ветер. Мчалась, наслаждаясь каждым мгновением этой гонки с самой собой. Все лишние мысли мигом ушли куда-то в закрома сознания. Мозг перешел в режим мгновенного анализа и полной готовности к любым ситуациям. Все лишние эмоции притупились, оставляя только азарт и уверенность в себе. Я неслась, рассекая воздух, и улыбалась. Скорость была моей стихией, моим миром, моим личным спасением. Я безумно ее любила, И когда-то именно она помогла мне вырваться из черной пучины моего личного краха. Подарила хотя бы такое вот ощущение настоящего полета. И смогла залатать дыру в душе после того, как мое влюбленное сердце в один момент разлетелось на осколки. На сочинение эссе для Даниэля у нас было три дня. Два из них я сомневалась, что мне вообще стоит идти к нему в дипломнице. И только вечером третьего все-таки решила, что мечта важнее ошибок прошлого, и села за написание работы. У меня, в отличие от остальных ребят, были личные причины погрузиться в свойства крови драконов, да еще и в сочетании с алхимией. Вот только я сильно сомневалась, что смогу работать над этим сданом. Ох, надо отвыкать называть его так даже мысленно. Теперь он для меня, как и для всех остальных, профессор Миннар. Интересно, почему он изменил фамилию? Ведь раньше его звали Даниэль Сэш. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Судя по всему, вообще ничего о нем не знала, хотя казалось наоборот. Ладно, не стоит об этом. Эссей я написала. Оно получилось коротким, сухим и лаконичным. В нем не было ни намека на наше общее прошлое. Только сухие фразы по делу. Заняло оно половину страницы – хотя у той же Кайлиры получилось на два листа. В четверг занятие по драконоведению стояло у нас третьим, как раз после физподготовки. Так что на него мы пришли уставшие, но полные энтузиазма. Профессор явился перед самым сигналом к началу. Молча кивнул нам, сел за свой стол и, вытащив из папки стопку листов, посмотрел на нас. «Чтобы понимать общий уровень ваших знаний, я хочу провести письменную работу». Она несложная, но прошу вас отвечать самостоятельно, не прося подсказок у других. Так мне будет понятнее, что именно включить в свои лекции, чтобы они стали максимально полезными для вас. А перед тем, как вы начнете, прошу сдать мне эссе. Это касается тех, кто желает писать у меня диплом». Он явно был удивлен, что эссе ему принесли все без исключения. Глянул на внушительную стопку, странно хмыкнул, и сразу принялся за их изучение. Ну а мы начали письменную работу. Она оказалась несложной, затрагивала все дисциплины, что мы успели изучить к пятому курсу. Хотя больше всего вопросов было по схожести и отличиям в составе крови у магов и имори, по созданию алхимических составов на ее основе, по совместимости и несовместимости вспомогательных веществ. Работу я закончила одной из первых, Отложила ручку, подняла голову и наткнулась на внимательный взгляд Даниэля. Он смотрел на меня, странно хмурясь, и явно о чем-то раздумывал. Заметив мое внимание, не отвернулся, даже наоборот. Его глаза стали чуть ярче, а на губах появился намек на горькую улыбку. «Леди Ренорская, вы закончили?» — спросил он и сразу добавил. «Если да, то можете сдавать работу». «Это касается и остальных. Но не уходите далеко. У вас нет следующего занятия, у меня тоже. Думаю, за оставшееся время я успею закончить знакомство с вашими эссе и попрошу остаться тех, чьи работы меня заинтересуют». Он упрямо называл меня настоящей фамилией. «А ведь и эссе, и сегодняшнюю работу я подписала, как Виктория Амбер. Интересно, он узнает, что это именно я?» «Думаю, в этом не стоит сомневаться». К концу занятия мы все собрались в широком коридоре перед входом в аудиторию. Когда последний из наших сдал работу, к нам, наконец, вышел Даниэль. «Господа, все эссе были интересными», — сказал он. «И мне очень льстит ваше желание писать у меня дипломы. Но я физически не могу взять всех. К тому же есть еще целители, которым это тоже важно». Из вашей группы я могу стать руководителем для троих. Но пока отобрал десять эссе. С теми, чьи фамилии сейчас назову, мы побеседуем лично. Заходите по одному. И зачитал список ребят. В него попал и наш староста, и его возлюбленная, и Кайлира, и еще немало талантливых ребят. Моя фамилия прозвучала последней. К тому моменту я уже почти смирилась с тем, что меня не выберут. Но когда услышала ее, то сначала обрадовалась, и только потом поняла, что совсем скоро мне предстоит разговор с Даниэлем один на один. И даже представлять не хочу, чем все это может закончиться. Пока мои однокурсники проходили собеседование, я сидела на подоконнике в коридоре и пыталась продумать линию поведения. В итоге решила, что о прошлом вообще заикаться не стоит. «Лучше просто сделать вид, что я никогда не знала никакого Даниэля Сэша. Постараться всячески подчеркнуть, что он интересен мне только как преподаватель и специалист по свойствам драконьей крови». «Да, хорошее решение. Верное». Но в душе все равно творился кавардак, а сердце стучало все быстрее и быстрее. Я откладывала момент встречи до последнего – Старалась успокоиться, убедить себя, что это все просто эмоции. это Этакий в событий прошлого, который нужно постараться не замечать. Вот только ничего не выходило. И к моменту, когда остальные уже побеседовали с профессором, и подошла моя очередь, я поняла, что сейчас точно провалюсь. Потому что язык просто перестал слушаться. И все же, несколько раз глубоко вдохнув, я открыла дверь и переступила порог аудитории. Дан сидел за преподавательским столом и что-то записывал в толстом блокноте. На меня он пока не смотрел, и это помогло хоть немного собраться с мыслями. Пройдя вперед, я села на первый ряд и спрятала дрожащие руки под столешницей. Профессор поднял взгляд, и у меня снова перехватило дыхание. Пришлось впиться ногтями в ладони, чтобы хоть немного прийти в себя. «Леди Ренорская, я прочитал ваши эссе». И оно немало меня заинтересовало. Начал он ровным деловым тоном. Видимо, не только я решила делать вид, что никакого общего прошлого у нас не было. Вот только от этой мысли почему-то стало обидно. Неужели для него наши чувства совсем ничего не значили? Неужели ему абсолютно все равно? То, что вы предлагаете сделать, многие специалисты считают невозможным. Продолжил Даниэль. А вы? Голос дрогнул, да и прозвучал сипло, будто я вообще разучилась говорить. «А мне это интересно», — ответил он, не отпуская моего взгляда. Смотрел прямо и, казалось, ловил каждую мою эмоцию. Я же просто тонула в пьянящей зелени его глаз и чувствовала, что дышать с каждым мгновением становится все сложнее. Пришлось поступиться гордостью и опустить голову. «Увы, иначе я просто могла не выдержать и сорваться». «Но эксперименты нам придется проводить на вашей крови», — проговорил Даниэль. Его голос звучал спокойно и холодно, и в нем не было ни единого намека на переживание или волнение. Он действительно видел во мне только студентку, не более того. «Она сама по себе очень интересна, особенно такому специалисту, как я». — добавил профессор, поднявшись с места. — В ней кровь императорского рода смешана с кровью потомков небезызвестного Маркуса Симса и кровью Имари. Ваша мать — дракон. Ваш отец — единственный в мире дракон, обладающий человеческой магией. А вы... — А я не получилось, — сказала, продолжая смотреть на пустую поверхность стола. Взгляд поднимать просто не рискнула. В душе и так творилось, демон знает что. Сама не знаю, как у меня вообще получалось сейчас говорить. Да, во мне есть магия, но дар в разы слабее, чем у любого из моей семьи. Продолжила на мгновение, прикрыв глаза. Есть и пресловутый и драконий ген. Но обернуться я так и не смогла. Да и из способностей потомков Маркуса Симса мне досталась только одна — слышать драконов. Он все это и так прекрасно знал когда-то мы много говорили о том, как странно нам не отыгралась природа или даже сами боги, но с тех пор многое изменилось. мы сами стали другими, теперь мы больше не влюбленные по уши дураки. Наша история закончилась больше четырех лет назад, и сейчас между нами пропасть. От чего хотите больше стать полноценным магом или получить крылья? — спросил Даниэль, и в его голосе наконец появился искренний интерес. Тогда я все же подняла голову, сама посмотрела ему в глаза и ответила искренне. — Я хочу летать. Он улыбнулся, на этот раз легко и почти тепло, а мое сердце от этой улыбки сжалось до боли. — А готовы к тому, что после оборота вполне вероятно полностью лишитесь своей магии? — поинтересовался Даниэль. «Обратной дороги уже не будет». «Я не думала об этом», — ответила честно. «Подумайте», — сказал он. «И если решитесь, то я возьмусь за вашу проблему. Она включает в себя немало сложных вопросов, каждый из которых может стать темой вашего диплома. Если же не решитесь, то смысла в этой работе не будет». Я кивнула и поднялась на ноги. «Когда вам нужен мой ответ?» — проговорила, пряча руки за спиной. Лучше прямо сейчас. Тогда я бы смог сразу передать в деканат список своих дипломников. Я растерянно нахмурилась. Очень хотелось согласиться, но при этом понимала, что такое решение нужно принимать не под действием эмоций. Раньше, когда мечтала стать драконом, я не представляла, что лишусь при этом магии. Ни один из специалистов, к которым обращался папа, даже не намекал на такой исход. «Хотя они просто говорили, что если я получила магический дар, значит, он не даст мне пройти оборот». Пример же самого папы, по их утверждениям, был божественным исключением. «Хорошо», – нехотя бросил профессор. «Думайте до утра. Перед первым занятием буду ждать вас в моем кабинете. Последняя дверь на втором этаже административного корпуса. Но ровно в восемь понесу утвержденный список в деканат». «Спасибо», — ответила и уже направилась к двери, но он меня остановил. «Виктория», — Даниэль произнес мое имя, чуть растягивая «о», — именно так, как любил делать это раньше. Я вздрогнула, на мгновение зажмурилась и только потом смогла повернуться к нему. «Столь серьезное исследование в академической лаборатории не проведешь», — сказал Дан. «Нужны квалифицированные помощники и мощности оборудования», которые есть только в Органисе. И так как вы хотите принимать в разработке препарата непосредственное участие, вам придется наведываться туда со мной. Вашей семье это, скорее всего, не понравится, особенно если учитывать общую напряженность отношений магов и драконов». Я кивнула. Он был прав и говорил то, о чем я даже не подумала. «Отец точно будет против. Он уже давно смирился, что мне не стать драконом». У моего младшего брата Марка этого гена и вовсе не было. Магия Ренорских выжгла его еще до рождения. По мнению мамы, мне и вовсе несказанно повезло, что не нужно мучиться с оборотом. Но когда я видела, как они с папой иногда просто летают вместе, то чувствовала внутри пустоту. Я тоже хотела в небо, мечтала почувствовать свой полет, а оставалась довольствоваться отцовской спиной». С грустью глянула на Даниэля. Когда-то он тоже летал со мной. Точнее, я летала на нем. Мы рассекали облака, смотрели закаты с огромной высоты, ловили ветер. В горле встал ком, а на глаза навернулись предательские слезы. Дальше оставаться наедине с Даном я просто не могла. Потому, буркнув «до свидания», пулей вылетела за дверь и бегом понеслась к ближайшей уборной. А там закрылась в кабинке... И только теперь позволила своим эмоциям мгновение свободы. Слезы лились по щекам. Схлипы не удавалось сдерживать. Пришлось даже установить на кабинку полок тишины. На это ушел почти весь мой скудный резерв. Но сейчас его было не жаль. Боги Семирии, прошло четыре года. Четыре демоновых года! Я была уверена, что давно выкинула Дана из головы и из сердца. Но как же ошибалась? Так долго запрещала себе вспоминать о нем. О том, как была счастлива, о том, как безумно его любила. Убедила себя, что все в прошлом, что первая любовь давно забылась. И вот стоило Даниэлю Сэшу появиться в моей жизни, и все внутренние бастионы пали в один момент, оставив беззащитной и без того израненную душу. Это произошло после нескольких минут делового разговора наедине, А что случится, если мы начнем постоянно бывать рядом, если вдруг коснемся друг друга? Ох, даже представлять не хочу! Но тогда, ради собственного душевного спокойствия, мне лучше отказаться от работы над сывороткой и от такого руководителя диплома тоже. Он проведет в нашей академии только один семестр, в течение которого нам придется встречаться два раза в неделю, а потом уедет, и я снова буду жить, как раньше. Но как же мечта о крыльях? Смогу ли я вот так ее предать? Ну почему единственным специалистом, который вообще считает, что мне можно помочь пройти оборот, оказался мой же бывший возлюбленный? Это уж точно настоящая шутка судьбы. Как мне вообще теперь быть? Не знаю, сколько провела в кабинке уборной. В мыслях творился хаос, и привести их к порядку никак не получалось. Сейчас логика, чувства и здравый смысл — «Вели во мне настоящую битву не на жизнь, а на смерть. Я же сама чувствовала себя на распутье. И дело тут не только в Даниэле. В политике, в обязанностях, в риске. На самом деле причин отказаться у меня было очень много. А согласиться только одна призрачная надежда на обретение крыльев». «Увы, выбор тут очевиден. Я просто не смогу поступиться всем ради своего призрачного желания». А значит, мне все-таки придется отказаться. И от такого руководителя дипломного проекта, и от мечты о собственных крыльях.